Глава вторая. Уланский корнет Ильин недавно проснулся. Накануне он сел за игру в 8 часов вечера и проиграл 15 часов сряду до одиннадцати утра. Он проиграл что-то много, но сколько именно, он не знал, потому что у него было тысячи три своих денег и 15 тысяч казенных, которые он давно смешал вместе с своими и боялся считать, чтобы не убедиться в том, что он предчувствовал, что уже и казенных не доставало сколько-то. Он заснул почти в полдень и спал тем тяжелым сном без сновидений, которым спится только очень молодому человеку и после очень большого проигрыша. Проснувшись в шесть часов вечера, в то самое время, как граф Турбин приехал в гостиницу, И, увидав вокруг себя на полу карты, мел и испачканные столы посреди комнаты, он с ужасом вспомнил вчерашнюю игру и последнюю карту – валета, которую ему убили на 500 рублей. Но, не веря еще хорошенько действительности, достал из-под подушки деньги и стал считать. Он узнал некоторые ассигнации, которые углами и транспортами несколько раз переходили из рук в руки, вспомнил весь ход игры, своих трех тысяч уже не было, и из казенных не доставало уже двух с половиной тысяч. Улан играл четыре ночи сряду. Он ехал из Москвы, где получил казенные деньги. В К его задержал смотритель. под предлогом не менее лошадей, но в сущности по уговору, который он сделал давно содержателем гостиницы, задерживать на день всех проезжающих. Улан, молоденький веселый мальчик, только что получивший в Москве от родителей три на обзаведение в полку, был рад пробыть во время выборов несколько дней в городе К, и надеялся тут на славу повеселиться. Один помещик, семейный, был ему знаком, и он собирался поехать к нему, поволочиться за его дочерьми, когда кавалерист явился знакомиться к Улану и в тот же вечер, без всякой дурной мысли, свел его со своими знакомыми, Лухновым и другими игроками в общей зале. С того же вечера Улан сел за игру и не только не ездил к знакомому помещику, Но не спрашивал больше про лошадей и не выходил четыре дня из комнаты. Одевшись и напившись чаю, он подошел к окну. Ему захотелось пройтись, чтобы прогнать неотвязчивые и горные воспоминания. Он надел шинель и вышел на улицу. Солнце уже спряталось за белые дома с красными крышами, наступали сумерки, было тепло. На грязные улицы тихо падал хлопьями влажный снег. Ему вдруг стало невыносимо грустно от мысли, что он проспал весь этот день, который уже кончался. «Уж этого дня, который прошел, никогда не воротишь», – подумал он. «Погубил я свою молодость», – сказал он вдруг сам себе, «не потому, чтобы он действительно думал, что он погубил свою молодость. Он даже вовсе и не думал об этом». Но так ему пришла в голову эта фраза. «Что теперь я буду делать?» – рассуждал он. «Занять у кого-нибудь и уехать?» «Какая-то барыня прошла по тротуару». «Вот так глупая барыня!» – подумал он. «Отчего-то». «Занять-то не у кого. Погубил я свою молодость». Он подошел к рядам. Купец в лисей шубе стоял у дверей лавки и зазывал к себе. Коли бы восьмерку я не снял, я бы отыгрался. Нищая старуха хныкала, следуя за ним. Занять-то не у кого. Какой-то господин в медвежьей шубе проехал, будочник стоит. Чтобы сделать такое необыкновенное? Выстрелить в них? Нет, скучно. Погубил я свою молодость. Ах, хомуты славные с набором висят! Вот бы на тройку сесть! Эх вы, голубчики, пойду домой. Лухнов скоро придет, играть станем. Он вернулся домой, еще расчел деньги. Нет, он не ошибся и первый раз. Опять из казенных не доставало две с половиной тысячи рублей. Поставлю первую двадцать пять, вторую, угол на семь кушай, на пятнадцать, на тридцать, на шестьдесят три тысячи. Куплю хомуты и уеду. Не даст злодей. Погубил я свою молодость. Вот что происходило в голове у Лана, в то время как Лухнов действительно вошел к нему. — Что, давно встали, Михаил Васильевич? — спросил Лухнов, медлительно снимая с сухого носа золотые очки и старательно вытирая их красным шелковым платком. — Нет, сейчас только. Отлично спал. Какой-то гусар приехал, остановился у Завальшевского. Не слыхали? Нет, не слыхал. А что же, еще никого нет? Зашли, кажется, к Пряхину. Сейчас придут. Действительно, скоро вошли в номер. Гарнизонный офицер, всегда сопутствовавший Лухнову. Купец какой-то из греков с огромным горбатым носом коричневого цвета и впалыми черными глазами. Толстый, пухлый помещик, винокуренный заводчик, игравший по целым ночам, всегда с семпелями по полтиннику. Всем хотелось начать игру поскорее, но главные игроки ничего не говорили об этом предмете. Особенно Лухнов чрезвычайно спокойно рассказывал о мошенничестве в Москве. «Надо вообразить», — говорил он, — «Москва, первопрестольный град, столица». И по ночам ходят с крюками мошенники, в чертей наряжены, глупую чернь пугают, грабят проезжих и... конец. Что полиция смотрит? Вот что мудрено. Улан слушал внимательно рассказ о мошенниках, но в конце его встал и велел потихоньку подать карты. Толстый помещик первый высказался. «Что ж, господа, золотое это времечко терять!» за дело так за дело да вы по полтинничкам натаскали вчера так вам и нравится сказал грек точно пора бы сказал гарнизонный офицер ильин посмотрел на лухнова лухнов продолжал спокойно глядя ему в глаза историю о мошенниках наряженных в чертей с когтями будете метать спросил улан не рано ли белов крикнул улан покраснев от чего-то Принеси мне обедать, я еще не ел ничего, господа. Шампанского принеси и карты подай. В это время в номер вошли граф и Завальшевский. Оказалось, что Турбин и Ильин были одной дивизии. Они тотчас же сошлись, чокнувшись, выпили шампанского и через пять минут уже были на «ты». Казалось, Ильин очень понравился графу. Граф все улыбался, глядя на него, и подтрунивал над его молодостью. Эй молодчина, улан, говорил он. Усище-то, усища-то! У Ильина и пушок на губе был совершенно белый. Что, выиграть собираетесь, кажется? сказал граф. Ну, желаю тебе выиграть, Ильин. Ты, я думаю, мастер, прибавил он, улыбаясь. Да вот, собираются, отвечал Лухнов, раздирая дюжину карт. А вы, граф, не изволите? Нет, нынче не буду. «А то б я вас всех вздул! Я как пойду гнуть, так у меня всякий банк затрещит. Не на что!» Проигрался подволочком на станции. Попался мне там пехоташка какой-то с перснями. Должно быть шулер. И облапошил дочисто. «Разве ты долго сидел там на станции?» спросил Ильин. «Двадцать два часа просидел. Памятная эта станция, проклятая!» «Ну да и смотритель не забудет!» «А что?» «Приезжаю, знаешь». «Выскочил смотритель». «Мошенницкая рожа плутовская». «Лошадей нет», — говорит. «А у меня, надо тебе сказать, закон». «Как лошадей нет, я не снимаю шубы и отправляюсь к смотрителю в комнату». «Знаешь, не в казенную, а к смотрителю». «И приказываю отворить настежь все двери и форточки». «Угарно, будто бы». «Ну, и тут тоже». А морозы, помнишь, какие были в прошлом месяце? Градусов 20 было. Смотритель разговаривать было стал, а я его в зубы. Тут старуха какая-то, девчонки, бабы писк подняли, похватали горшки и бежать было на деревню. Я к двери говорю, давай лошадей, так уеду, а то не выпущу, всех заморожу. Вот так отличная манера, сказал пухлый помещик, заливаясь хохотом. Это как тараканов вымораживают. Только не укараулил я, как кто-то вышел, и удрал от меня смотрителя со всеми бабами. Одна старуха осталась у меня под залог, на печке она все чихала и богу молилась. Потом уж мы переговоры вели, смотритель приходил и издалека все уговаривал, чтобы отпустить старуху, а я его блюхером притравливал. Отлично берет и блюхер. Так и не дал мерзавец лошадей до другого утра. Да тут подъехал этот пехоташка, я ушел в другую комнату и стали играть. «Вы видели Блюхера?» «Блюхер! Фю!» Вбежал Блюхер, игроки снисходительно занялись им, хотя видно было, что им хотелось заниматься совершенно другим делом. «Однако что же вы, господа, не играете? Пожалуйста, чтоб я вам не мешал, ведь я болтун!» – сказал Турбин. «Любишь, не любишь – дело хорошее!»